Глава тринадцатая. Последу виновных. Кажется, Лена, я вскочил на ноги, несмотря на головокружение, вытер одной рукой глаза и посмотрел на девушку. Та уже приняла боевую стойку. Вот только этого мне ещё не хватало. Она бросилась на меня, мне удалось проскочить под её правой рукой, но она достала левой, прямо по лопатке. Нужно было найти наушник, а у неё... Уже было недораздумий. Я только успел мельком взглянуть на то место, где мне предстояло найти предмет размером с четверть монеты. Стоило мне только на секунду замешкаться, как чуть ниже ребер я получил еще один удар. Она определенно знает больные места. Проблема была в том, что я не собирался бить девушку. Не она была противником. Я был более чем уверен в том, что силой здесь ничего не добиться. В темноте найти что-то мелкое тоже непросто. «Встань и повернись ко мне лицом», – услышал я из-за спины. Елена стояла сзади, возле тела Борисова, сжимая в руке его пистолет. Я провел рукой по своему свитеру, надеясь почувствовать свой бронежилет. На месте. «И не надейся, бронежилет тебя не спасет», – сказала Лена, поднимая пистолет чуть выше. «Прекрасно, пытаешься тут всех спасти, а вместо этого тебя готовы застрелить свои же». В кармане Борисова затрещал мобильник. «Может, лучше послушать, что там скажут, прежде чем ты выстрелишь?» Это мог оказаться Кирилл или кто-то, кто поддержит меня. Оставалось только надеяться на благоразумие девушки. Она покачала головой. Телефон не умолкал. «Лучше возьми». Я стоял слишком далеко от нее и не успел бы добежать, не получив при этом пулю. Похоже, она была настроена слишком серьезно. Телефон просто разрывался. Лена покачала головой и выстрелила почти в тот же момент, когда я дернул головой в сторону. Пуля прошла у виска, обдав его жаром, она сразу же опустила руку. Я сделал рывок вперед, пока пистолет был опущен, выбил его, повалив при этом девушку на пол, и прижав одну ее руку, постарался дотянуться до телефона, спрятанного в одном из карманов бронежилета капитана. После недолгих мучений с липучкой и Леной, которая не оставляла попыток вырваться, я вытащил старый кнопочный телефон и принял звонок. «Дай трубку Воронковой и заставь её слушать!» – почти прокричал Кирилл. Я навалился всем весом на девушку, не давая ей двигаться, и приложил трубку к уху. На шею ей капала кровь. Две травмы за 15 минут. Раньше я и за год столько не получал. Спустя пару минут девушка уже не сопротивлялась, но я всё не решался отпустить её. За это время своей кровью я порядочно залил всё вокруг и даже успел испугаться. Успокоив себя тем, что в машине ещё наверняка есть какие-нибудь средства для восстановления, я посмотрел на Лену, её губы подрагивали, в глазах стояли слёзы. Чем же её так проняло? Я встал, с трудом поднявшись на ноги, и протянул Лене руку. Она крепко схватила её и тоже поднялась, при этом по её щеке скатилась слеза. Женская натура всегда находила выход через армейскую выправку. Я не собирался размениваться на сентиментальности и извинения. Мы уже один раз оказались в неприятной ситуации, отказавшись от выполнения четко поставленной задачи. Наклонившись к телу капитана, я выпотрошил его карманы, достав из них несколько полных магазинов к его грачу, пару ножей и небольшой пакет с красным крестом. «Привет от доктора Игнатьева». Я разорвал пакет, кое-как прилепил его к еще кровоточащей ране на виске и прислонился к стене, чувствуя, как исчезает боль и немеет почти все вплоть до века. Затем я отправился к тому месту, где потерял наушник. На Лену я даже не взглянул, слишком я был зол на нее, хотя и понимал, что она находилась под влиянием своего брата. Прощупав руками почти все пространство, я нашел то, что искал. Вытерев наушник вставив его обратно в ухо, я услышал голос Кирилла почти сразу же. «Отлично, есть связь! Как она?» Я впервые посмотрел на девушку. Та сидела на коленях у тела капитана. «Нормально, мне кажется», — ответил я. «Хорошо, времени мало. Хотя Владимир не торопится, догнать его будет не очень просто. Он сейчас двигается по трассе. Судя по тому, что я сейчас получаю непосредственно с бортового компьютера», «Ваш транспорт цел. Ищите себе оружие и пробуйте догнать. Большего я вам посоветовать не могу. И не убейте друг друга». Он отключился, а я едва сдержал улыбку. «Ладно, глупо злиться на человека, если в действиях нет непосредственной ее вины». Я вернулся к девушке, которая по-прежнему сидела, склонив голову около капитана Борисова. «Вставай, как можно ласковее», — сказал я. Эффект был испорчен слегка занемевшими губами. «Надо догнать твоего брата». Девушка повернулась и кивнула, не сказав ни слова. Затем стала и посмотрела на меня. «Не надо извиняться, успеешь еще», — с раздражением произнес я, махнув рукой. «Мне жаль капитана, но на тебя я не сержусь в любом случае». Я не мог понять выражение на ее лице. Наверное, оно было просто смешанным от всех эмоций, которые одолевали девушку. Грач лежал на полу неподалеку. Я подобрал его и повернулся к Лене. Та по-прежнему стояла почти неподвижно. «Если ты не хочешь ехать, можешь остаться здесь. Тебя заберут». «Нет, я поеду». Почти не разжимая губ, сказала девушка. Я направился к выходу из подвала. Открыто. Замечательно. Значит, мы сорвали чей-то план. Я вышел на улицу и посмотрел на небо. Солнце светило ярко, еще только собираясь клониться к закату. До темноты есть время. Машина стояла там же, где мы её оставили. Багажник открыт, ключ валяется там же. Непозволительная халатность. Или... Я обошёл машину со всех сторон и даже заглянул вниз. Там ничего нет. Техник в ухе был отличным подспорьем в решении почти всех вопросов. Компьютер оснащён датчиками, которые считывают все параметры, вплоть до изменения давления на оси, с погрешностью в несколько граммов. хорошая вещь. Я сел за руль, Лена пока еще не вышла. После нажатия на кнопку заурчал мотор. Пока было время, хотя на самом деле его не было, я решил поинтересоваться особенностями автомобиля. «Да, собственно, тебе и так уже все рассказали», — ответил Кирилл. Двигатель маленький, но мощный. Машина укреплена со всех сторон, на испытаниях выдерживала прямой удар в стену, но как-то рано её использовать не рекомендуется. Зато если вы попадёте под грузовик, шансы выжить в столкновении выше в пять с половиной раз по сравнению с со современным внедорожником. Что ещё? Оружие. Это автомобиль, а не танк. И у нас тут не шпионские игры, хотя местами очень похоже. Оружие — всё, что у вас в руках. Ну и ещё есть тайник под сиденьем, если капитан вам его не показывал. Я развернулся и поморщился. Бок болел после удара. Откинул сиденье и сунул руку в тайник. Он не пустовал. Вам повезло. Будет чем отстреливаться, когда догоните. Так все. королёв идет. Отключаюсь. так наше положение было шатким. Мы остались без коллеги, да еще старшего по званию. Связи с частью почти не было. Мощнейшее оружие было утеряно. Шанс попасть в категорию нежелательных лиц оставался, несмотря на наличие записей с моей камеры. Оставалось только идти ва-банк, отправляясь в погоню за вооруженными до зубов людьми всего лишь вдвоем. Победить было сложно, но можно. Надо было лишь действовать правильно. До сих пор мне удавалось оставаться в живых в ситуациях, когда это было очень и очень непросто. Если только все это не было задумано заранее. Окажись Владимир Воронков не только компьютерным специалистом, но и просто гением планирования. Мы даже сейчас могли идти в очередную ловушку. как сделали это, отправившись в посёлок. Я сорвал с себя пакет и посмотрелся в зеркало. Ну и вид. Рана затянулась, остался лишь шрам. Наверное, надо было подержать ещё пару минут. На щеке и шее засохла кровь, на скуле приличная ссадина, лицо грязное. Свитер тоже покрывали разномастные пятна. Меня сейчас скорее приняли бы за бездомного, чем за сотрудника службы безопасности страны. От мысли о своем виде я переключился на размышления об отделе военных разработок. Только ли это научный отдел? Лена села, громко хлопнув дверью, и отвлекла меня. «Ну, наконец-то», — сказал я с нетерпением. Девушка молча взглянула на меня. «Да-да, надо умыться. Потом». И я надавил на педаль газа, мотор взревел, из-под колес заметнулась пыль, комья земли и трава, машина развернулась практически на месте, и мы, слегка раскачиваясь, поехали в сторону трассы. Навигатор уже указывал нам точку, которая медленно смещалась в сторону Москвы. Упустим мы их сейчас, и все пойдет на смарку. Вечерняя дорога пока еще не была заполнена транспортом, поэтому мы продолжали стремительно догонять нашу цель, сокращая расстояние с каждой минутой. Поток был плотнее, чем ранним утром, но найти лазейку, чтобы совершить обгон, было нетрудно. Другие водители сигналили, некоторые откровенно мешали, но я не хотел создавать аварийных ситуаций, по крайней мере, раньше времени. Кто-то решил потягаться с нами в скорости, потянувшись следом на более свободном участке трассы. Но я не оставил им ни единого шанса, подняв скорость свыше 200 км в час. «Что ты будешь делать, когда мы догоним их?» – спросила Лена. В голосе проскакивали нотки, которых я раньше не слышал. Нотки отчаяния. Она по-прежнему не верила, что ее брат мог все это устроить. «Мы должны отнять винтовку, это главнее всего. А что будет с теми, кто это сделал, увидим. Твой брат должен остаться в живых?» «Да», — неуверенно произнесла девушка. «Не могу обещать», — отрезал я. «Но постараюсь сделать все, чтобы его осудили», — добавил я чуть позже. «Спасибо», — еле слышно сказала она. «Не нужно благодарностей. Соберись. От нас обоих зависит итог нашего предприятия. Я не супергерой и не смогу в одиночку одолеть всех». За прошедшие несколько дней моё эго столкнулось с суровой реальностью. Да, я мог продержаться на поле боя, вести машину в сложной ситуации, справиться с противником при помощи практически любых подручных средств. но моей фантазии где я мог одной левой расправиться с полчищами врагов, был нанесен невосполнимый урон. Особенно мое эго пострадало после случая со спущенным колесом при возвращении из столицы. Да, с каждым днем опыта становилось все больше, но нужно было как-то его переварить, чтобы умело применять в предстоящих ситуациях. А для этого требовалось время, которого у меня не было. Здесь даже психолог не поможет. В итоге я нередко действовал просто наугад, соглашаясь с мнением старшего по званию или просто основываясь на некоторых догадках. Это было плохо с точки зрения опытного солдата, который всегда делает выбор только после тщательного анализа или же прибегает к экстремальным методам. У меня даже время тянуть получалось не очень хорошо. Я почесал свежий шрам на виске, обнаружив попутно, что волос нет там, где им положено быть. Первое украшение. Я был сторонником идеи, которую мне высказали в детстве, ту самую про синяки и шишки у мальчишек. Правда, я был уже не мальчишкой, но и отметины здесь тоже были посолиднее. И раз я уже задумался о своем опыте, я решил поразмыслить над тем, как я буду действовать, когда мы догоним колонну. Развязать перестрелку на такой скорости равносильно самоубийству. Опущенное стекло понижает давление в салоне пропорционально скорости. влияет на траекторию движения машины. Вариантов было немного. Первый заключался в том, чтобы растолкать колонну по дороге, если это получится. Хотя Кирилл сообщил, что наш транспорт будет покрепче любого обычного, не очень хотелось оказаться среди груды обломков на оживленной трассе. Попробовать стоило, если только у противника не слишком массивные автомобили. Здесь были свои тонкости. Если про наш отдел никто не знает, Значит, надо соблюдать определенную секретность. Я уже не был уверен в том, успели мы ее нарушить своими действиями до сего дня. Новостей за три дня и посмотреть не успел, хотя ранее делал это регулярно. Так или иначе, спровоцировать легкую аварию было бы проще всего. Еще лучше сделать это на менее оживленной дороге, чтобы свидетелей было поменьше. Второй вариант включал в себя более изощренный набор действий. Предстояло обогнать колонну, спровоцировать у нее на пути аварию, таким образом, чтобы в плотном потоке машины оказались заблокированы. Но в этом случае огромное количество свидетелей гарантировано, как и случайные жертвы, которых необходимо было избежать любой ценой. Я не собирался рисковать жизнями других людей ради достижения цели. Проблемы были в обоих вариантах. Везде сказывался фактор случайности. Автомобилисты, пешеходы. На дороге мог оказаться кто угодно, а на большой скорости контролировать машину гораздо сложнее. Может, на моей старой работе идей было больше в силу неограниченности пространства для фантазии или больше их безопасности для меня и окружающих. Наибольшая опасность, по моему мнению, ждала нас в том случае, если бы мы оказались на оживленном перекрестке или в городе. Я сжал руль покрепче, мы стремительно догоняли точку на карте и попутно приближались к крупному городу. Ждать нельзя. Если у них есть место, где спрятаться, потом мы не сможем достать ни Владимира, ни винтовку. До города оставались считанные километры, до автоколонны и того меньше. Ты вооружена? Главное, вовремя задать жизненно важный вопрос. Я же считал, что важно хотя бы вспомнить об этом. Если нет, сзади под сидением должно что-то быть. Девушка сразу же скрылась из моего поля зрения, послышался селеск металла. «Есть там что-нибудь интересное?» «Полно», — «Волно. бодро отозвалась Лена. «Каштаны есть, штуки 4 Хоть я и знал, что разнообразие пистолетов-пулемётов велико, многие отечественные продукты были для меня в новинку, как и каштан. Вообще, для меня, знающего оружие лишь по играм и фильмам, отдельные образцы стрелкового вооружения — Напоминали более известные. Когда мне на колени легли два пистолета-пулемета, я почувствовал легкий стыд, что ничего не знаю об оружии. «Местные», — добавила Лена. «Если ты не против, я воздержусь от стрельбы из машины». И правда, она снова выглядела очень бледной, как при нашей первой поездке. «Буду заряжать, подавать», — она слабо улыбнулась. «Как анкопулеметчица». «Тем временем город уже виднелся впереди». Переключались огни светофоров, виднелись струйки дыма, заводских труб. Пара чёрных японских внедорожников ехала неспешно, всего лишь в двухстах метров от нас. Надо было действовать сейчас. Наплевав на ограничение скорости, я разогнался, и едва мы миновали пост ДПС, на полном ходу, прицелившись в заднее правое колесо, врезался в замыкавший колонну внедорожник. Удивительно, но подушка безопасности не сработала. Вместо этого плавно натянулся обратно ремень, которым я был пристегнут. Вероятно, подушка предусмотрена для еще более серьезных аварий. Сперва у меня мелькнула мысль повредить первый автомобиль колонны, но тогда бы мы просто оказались под перекрестным огнем с двух машин. Избавиться от одного автомобиля было проще, чем пытаться остановить сразу два. Результаты я добился. Машина, с ушедшим вглубь корпуса колесом, остановилась на дороге чуть впереди. Первый внедорожник тоже спросил скорость и остановился в метрах в ста дальше по дороге. Поток машин огибал нас по обочине, давя отвалившийся с нашего автомобиля бампер. Главное, чтобы не было случайных людей, которые окажутся на линии огня. Из-за внедорожника показался водитель, не очень высокий, с редкими волосами и острыми чертами лица, который я не собирался рассматривать. Мне ни к чему было запоминать его, достаточно было увидеть его черную форму. Один из тех, кто был в подвале. Философские вопросы о том, что каждый человек заслуживает жизни, я засунул поглубже в ворох прочих знаний, которыми меня наградил институт. Левую руку уже утяжелел каштан, 30 зарядный, уже взведенный. Мы стояли чуть по диагонали, перегородив правую полосу. Водитель посмотрел на повреждения внедорожника и взмахнул руками, потом поднял руку к уху и что-то произнес. В шуме машины было невозможно ничего разобрать, но вряд ли он просто сообщил об аварии. Тонированное стекло внедорожника опустилось. Для меня это был сигнал к действию. Я выставил руку и прежде чем водитель успел спрятаться, выпустил в него две короткие очереди. Следующая была по стеклам внедорожника, которые сразу же покрылись сеткой трещин. Еще по одной для контроля я сделал в колеса. Из-за разбитых стекол дали ответную очередь. Пули стучали по лобовому стеклу и крышки капота, оставляя лишь царапины на краске последней. Не пришлось даже прятаться. Из машины никто не посмел высунуться, чтобы вести прицельный огонь. Я нажал на курок последний раз, выбив при этом еще несколько стекол внедорожника, и устремился за другой машиной, которая быстро удалялась в сторону города. Развив скорость, более чем вдвое превышающую допустимую для города, я бросился в погоню. собираясь сократить расстояние как можно быстрее. В зеркало заднего вида виднелся наряд ДПС, который с осторожностью приближался к внедорожнику. Нас никто не собирался преследовать. Очень хорошо. Я передал пустой каштан Лене. Догнать автомобиль в городе было гораздо сложнее. Перекрёстки, пешеходы, сложные развязки, пробки, возможность уйти дворами. Да, у нас был навигатор, но если мы попадём в глухую пробку на светофоре... У противника будет время покинуть машину, и тогда мы их точно не найдем. Пока что нам везло. Мы сокращали расстояние, лавируя между машинами и удачно объезжая скопление транспорта по обочине. Клаксон гудел почти непрерывно, разгоняя неповоротливых водителей, которые не спешили оказаться дома. Тормозить приходилось редко, проще было проскочить. Даже автобусы, громоздкие и тяжелые, уходили от столкновения, прижавшись к обочине. Что и говорить, выглядели мы солидно, даже без бампера впереди машины. Но мои планы летели к чертям. Я не решился бы начать стрельбу прямо в городе, и даже протаранить автомобиль я тоже не смог. При таком скоплении транспорта в завершение рабочего дня жертв не миновать. Ситуация могла стать еще хуже, если к противнику прибудет подкрепление. Я бросил взгляд на Лену, которая держала на коленях пистолет-пулемет. В ногах у нее были разбросаны обоймы, полный пуль. Девушка протянула мне каштан, я покачал головой. «Я не буду стрелять в городе, это слишком опасно», — отказался я. «Мы должны выехать на более открытое место».